Виталий Останин. Цикл Серебряная секция. Артефакт. Эпизод 2. Текст читает Дементьев Илья. Глава 1. На утро 27 сентября у меня было назначено заседание дисциплинарной комиссии. Повезло, точнее, не обошлось без вмешательства Альхутхара. Моего всё ещё начальник, и как бы это странно ни звучало, друг, не надави он, всё могло затянуться на пару недель. Надзирающие офицеры из внутренних расследований не привыкли работать в спешке, но тут пришлось ростараться. Всего каких-то 2 дня ожидания, проведённых в вынужденном отпуске, и я мог наконец написать заявление о переводе и приступить, черти бы его драли, к делу, от которого без шуток зависела не только моя жизнь, но и мир во всём мире. думал ли простой следователь Антон Лесовой, что однажды от его решений будет зависеть судьба всех разумных на этой планете? шёпотом, чтобы никто не дай боги не услышал, пробурчал я, подражая закадровому голосу диктора из Звёздного патруля. Примечание. Звёздный патруль. Перезапуск научно-фантастического сериала 80-х годов прошлого века на Земле 4. В основе сюжета приключения команды космического корабля, состоящей из всех в том числе нескольких уже уничтоженных разумных видов планеты. Осенью 2020 года телеканал Globalt Inc, являющийся владельцем сериала, официально продлил его на шестой сезон. Конец примечания. Внутряки располагались в сверкающем стеклом и металлом новеньком офисном здании в четыре этажа, находящемся в историческом центре города. Дорогое место, пафосное. В этом районе ещё краевой суд находился. Здоровенная махина. Занимающая весь квартал и куча адвокатских контор. Найти здесь парковку в разгар рабочего дня было очень непросто, поэтому я попросил, чтобы служебная машина высадила меня и уехала. Добираться после комиссии до места службы я намеревался на общественном транспорте. В широком атриуме, изобилии кожаных диванов и деревянных стеновых панелей больше походившем на холл дорогой гостиницы, располагалось электронное табло с перечнем дел, которые сегодня рассматривали надзирающие Их только на утро было назначено больше 50. Провинции или нет, а население Екатеринодарской агломерации уже значительно перевалило за миллион разумных. Быстро найдя в списках свою фамилию, я двинул на последний этаж в кабинет 422, где уселся на удобной кушетке для посетителей и стал ждать, когда меня вызовут. Возле двери с нужным мне номером не было ни души. Заседание дисциплинарной комиссии было связано с двумя убитыми мной наёмниками. которые вообще-то собирались прикончить меня. Официально в материалах дела значилось, что они таким образом заметали следы, то есть действовали с целью оказания давления на органы правопорядка, а попросту желали заткнуть рот следователю, который якобы дышал им в затылок. На деле же за мной их послал настоящий злодей и преступник, губернатор края Рухев Филион из дома горькой воды. Последнее, конечно, я никогда и нигде не произнесу вслух. Во-первых, я себе не враг. Во-вторых, не имел на руках никаких доказательств, а в-третьих, дал нерушимую эльфскую клятву, укреплённую магией. Да и людей его не я сам убил, а магия, пересаженная девушки из параллельного мира от зарезанного на запретном ритуале эльфа. Но об этом тоже стоит молчать. Дело хоть и вышло запутанным, но после тщательного заметания следов превратилось просто в громкое, но вполне объяснимое преступление. Поэтому ничего особого от разбирательства я не ждал. Не первым оно было в моей жизни. Правда, раньше мне не приходилось отвечать за убийство двух человек. Всё больше по мелочи. Один раз, например, я тоже стрелял на поражение, но тогда подозреваемый выжил. Так что всё ограничилось скучным чтением протоколов, участвующих в задержании лица и принудительным походом к штатному психологу управы. Видимо, внутряки посчитали, что выстрел в ногу торговцу живым товаром лишит меня ночного сна. Наивные. Да я бы тому уроду и голову прострелил. Не будь мне так нужно его показание. Сегодня, скорее всего, будет примерно так же. Зачитают рапорт детектива территориала, который вёл мой допрос, показания квартального и патрульных казаков, объяснение гражданки Смирновой, заключение судмедэксперта и характеристику с места службы и отправят к мозгоправу. Я честно отхожу к нему неделю, получу свидетельство о душевном здоровье и смогу без спешки заняться своими делами. Когда в коридор из 422 выглянул грузный мужик в мешковатом костюме и хрипло спросил: "Есть ли тут следователь у бомба лесовой?", я воспитанно поднялся и кивнул. "Проходите". Он вышел за дверь и дал мне пройти внутрь, после чего вошёл вслед за мной и запер дверь на ключ. Я усмехнулся. Ничего не меняется. Я оглядел кабинет. Тут тоже всё было знакомо. Расстрельная четвёрка. За длинным столом у дальней стены, стул в 100 м от стола, и второй приступ, похожий на первого, как брат-близнец, только у него усы, напоминающие мохнатую садовую гусеницу, имелись. Присаживайтесь, Антон Вадимович, без интонаций произнёс один из четвёрки, судя по всему, председатель комиссии. Меня зовут Игорь Данилович Прусков, мои коллеги Герман Леонидович Жлобы, Виктор Андреевич Шкловский, Анна Валерьевна Новикова. Мы уполномочены рассмотреть ваше дело и вынести вердикт. У вас нет отводов по составу комиссии? Нет? С чего вы? буркнул я, усаживаясь на жёсткий стул напротив четвёрки. Давайте приступим. По давней традиции своих званий и должностей в системе внутрянки не называли. Раньше, говорят, они вообще за непрозрачным стеклом сидели, чтобы лица не показывать и избежать возможного давления. Но хвала эпохе открытости и правящему дому это уже в прошлом. То ещё должно быть удовольствие разговаривать с чёрным закалённым стеклом, когда тебя в чём-нибудь хотя там винить. Ну давайте, демонстрируя энтузиазм, которого он на самом деле не испытывал, субтильный сухощавый Прусков потёр ладошки друг о друга и раскрыл лежащее перед ним дело. Лисовой Антон Вадимович, 1992 года рождения, место рождения станица Ново Екатеринодарский край. Верно? Вот за это я больше всего внутряков не любил. Так-то понять их можно. У всех своя служба, пусть и такая неприятная, как поиск врагов среди своих. Но вот зачем так выделываться? Что за способ такой мерзкий, демонстрировать собственную власть тупыми вопросами, на которые к тому же я ещё и отвечать обязан. Что в личном деле какая-то другая информация записана или на лжи меня поймать пытаются? Моргабесы. Согласно рапорту старшего детектива Игнатова, вы сами вызвали полицию после случившегося. Через пару минут, когда Прусков закончил зачитывать мои паспортные и биографические данные, он перешёл наконец к делу. Всё верно. Почему не сделали этого раньше? Чего? Раньше? Это когда? Когда та перекачанная наёмница меня в живот кулаком приложила? Или когда сломанной куклой на диване валялся, не имея возможности даже голову повернуть. Был не в состоянии, объясните, ворвавшись, нападавшие вкололи мне и моей спутнице какой-то наркотик, в результате чего я лишился возможности двигаться и говорить. В заключении медэксперта не упоминания никаких наркотиков в вашей крови. Вероятно, высокая скорость распада. Откуда вы знаете? Я не знаю, а предполагаю. Вот за что их любить, а? Сидят всякую чушь спрашивают, а погоны со званием такие же, как в полиции. Только кто-то под пулями ходит, а кто-то сзад отсиживает в кабинете. Сидевший по правую руку от Проскова, похлощаки жлобы, сделал какую-то пометку у себя в блокноте. Какое-то время четвёрка задавала вполне вменяемые вопросы: кому принадлежала квартира, в которой всё случилось, как я там оказался, в каких отношениях состою с гражданкой Смирновой 1995 года рождения. неприятные, но адекватные. Я бы ведя следствие сам, непременно такое уточнил. Но затем три ножевых удара подозреваемому мужского пола нанесли в личности убитых кейтлин наёмников до сих пор не удалось установить. Поэтому в документах они так и фигурировали: подозреваемый мужского пола, подозреваемая женского пола. Почему подозреваемые, а не пострадавшие? потому что проходили они по делу муниципального служащего Ленькова, которого порешили, инсценируя ритуальное убийство. Верно? Почему три? Что, простите? Почему именно три удара? Как и прежде без интонации уточнил Прусков. Бог любит Троицу. Алёпна Уязлово не успев подумать, что шутить с внутряками черевато. Вы принадлежите к одной из христианских конфессий? Нет, а моё вероисповедание имеет отношение к делу? Это будет решать комиссия. Так почему именно три удара, Антон Вадимович? Слушайте, я не знаю, всё очень быстро произошло. Я, как вы понимаете, не особенно думал, просто делал. У вас была возможность в процессе защиты наносить подозреваемым нелетальные ранения. Боюсь, что нет. Их было двое, они были профессиональными военными, а защищался только я один. Гражданка Смирнова на тот момент была без сознания. Согласно заключению посмертного вскрытия, все удары были нанесены в сердце, то есть каждый из них был для подозреваемого смертельным. А, -а, -а вот и на что. Теперь хотя бы понятно, с чего он так прицепился, с этими тремя ударами. Ну, что же? Имеетсу меня ответы на этот вопрос. Я находился в состоянии аффекта. Данное состояние официально зафиксировано кем? Подозреваемым мужского пола или подозреваемым женского пола? Я опять не смог удержаться от сарказма, и на этот раз кажется, немного смутил председателя комиссии. По прибытию полиции и медицинских работников удосужился пояснён. Не знаю, дело у вас, я его не читал. Характер нанесённых ранений, а также тот факт, что все они пришлись в область сердца, говорит, что вы действовали обдуманно. Очень чёткие и хорошо поставленные удары. Так и написано в заключении медэксперта. Валит. Мелькнула мысль Как преподаватель студента, про которого точно знает, что тот пил, гулял и безобразничал, но к экзамену не готовился. С чего бы? Личная неприязнь? Да я знать не знаю этого Прускова. Последующие вопросы внутряка показали, что в своём предположении я не ошибся. Он спрашивал про обстоятельства, приведшие меня в квартиру, степень знакомства с Кэтлин, сложившиеся в коллективе у бомбоотношение, но больше всего его интересовали именно нанесённые мной удары мужчине И следы удушения на шее женщины. Почему вы не использовали против подозреваемой женского пола нож, которым трижды ударили подозреваемого мужского пола? Она его выбила. Почему не прекратили удушение после того, как она потеряла сознание? Мы боролись, она сопротивлялась, и так далее и тому подобное. Причём каждый полученный от меня ответ приводил ко всё новым и новым уточняющим вопросам. Паруй настолько вывернутым в плане логики и здравого смысла, что надо было быть совсем уж тупым, чтобы не понять, к чему меня подводят, к обвинению в превышении пределов необходимой обороны. Вот к чему. Даже не будь я от природы и благодаря профессии подозрительным человеком, и то бы сделал вывод, что у председателя комиссии была такая цель с самого начала заседания. Я на провокации не поддавался. Забыл о том, что умею шутить и юрничать, вычистил из речи сарказм и превратился в машину, отвечающую на вопросы сухо, лаконично и строго по делу, никак не демонстрируя своего отношения к происходящему. Так прошло ещё полтора часа, пока наконец мы и не закончили. Спасибо за сотрудничество, фирменной фразой внутряков попрощался Прусков. Заключение комиссии будет передано вашему руководству в течение сегодняшнего дня. Тут он позволил человеческим эмоциям появиться на лице Голема. Улыбнулся. Нас просили рассмотреть ваше дело в приоритетном порядке. Прозвучало очень двусмысленно. Так, словно речь могла идти и о просьбе Лухудхара, желающего, чтобы с его сотрудником побыстрее разобрались, и чьей-то ещё. Может, я себя и накручивал, но тут явно пахло заказом на мою голову. Я кивнул, Не тратя времени на ответ, поднялся и вышел из кабинета. Едва оказался в коридоре, как за спиной скрижекнул в замке ключ. Сел на кушетку и крепко задумался. Судя по его вопросам, а главное по тому, как он их задавал, будет большой удачей, если я отделаюсь неполным служебным соответствием, выстраивались в голове соображения. Прусков явно натягивает на превышение пределов обороны и упирает на то, что я находился не при исполнении служебных обязанностей. На преследование по убийству они, конечно, не пойдут. Но а вот то, что шло в размышлениях после, но мне совсем не нравилось, потому что на вскидку я мог вспомнить только одного фигуранта, которому было выгодно сделать мне гадость. То есть на самом деле таких людей и не людей было предостаточно, но среди них только один имел столько влияния, чтобы его просьба делать лесовому плохо трансформировалась в приказ. Губернатор Руфи Только вот он себе клятвы связал руки, возразил я сам себе. Недалее как 2 дня назад ты при этом присутствовал, помнишь? И шеф там же был. Он подтвердил, что всё прошло как должно. После того, как Кейт Маги убила Харезов губернатора, Лхуд Харсумил убедить его, что худой мир лучше доброй ссоры. В том смысле, что сам орк, как и я, обязался молчать о тёмных делишках Рухив Леона. но только в том случае, если эльф оставит попытки меня убить или навредить каким-то иным образом. Договор этот скрепили магической клятвой, которая гарантировала его исполнение, и разошлись. А теперь я отчётливо вижу руку губернатора в работе дисциплинарной комиссии. Значит ли это, что он сумел обойти договор? Вряд ли, отмахнулся Агрих Дортахович, когда я спустя полчаса заявился к нему в кабинет и сообщил о своих подозрениях. Эльфскую клятву невозможно обойти, иначе какая бы это была клятва. Скорее всего, наш ушастый друг просто предусмотрительно до приказа испортит тебе жизнь до того, как произнёс нужные слова. Знаю его я в этом почти уверенно. Орк восседал за столом и выглядел очень усталым. Белки глаз покраснели, шерсть на голове стоит дыбом, мундир помят. Ничего удивительного. пока я числился отстранённым, ему пришлось чуть ли не самостоятельно дело о ритуальном убийстве закрывать. Понятно, что у него имелись и другие подчинённые кроме меня, но кому из них он мог доверить правду о том, что наёмники действовали по приказу губернатора. Например. А, ну теперь-то мне сразу легче стало, воскликнул я. Клятва соблюдена, и мне ничего серьёзного не грозит. Так, максимум обвинение в непреднамеренном убийстве. Скорее рекомендацию отправить тебя в отставку с выплатой пособия, не согласился шеф. Обычно внутрики предлагают именно такое решение. Они же тоже полицейские. Цеховая солидарность им не чужда, чтобы ты там о них не ни думал. Да и кому понравится, если они начнут за каждый рабочий прокол отправлять своих за решётку? Серьёзно? Мне сейчас должно стать легче. Я что, твой психолог, Лысовой? Чтобы тебе легче становилось, я излагаю факты. Не сказать, будто мне стало плохо настолько, чтобы в глазах потемнело, но неприятный холодок на загривке я ощутил. Начальник не шутил. Дисциплинарная комиссия действительно планировала поступить именно так. Изучила моё дело, выяснила слабые его места и полноценно по ним отработала. А ему за это ничего не будет, на всякий случай уточнил я. В смысле, Руфи? Нет. Формально он не нарушал клятву. А за действия, совершённые до произнесения слов, он не может нести ответственность. Твою мать. Шеф, а вы воздействуете на них? Не весил ухмыльнулся орк. Лис, как ты думаешь, почему комитет внутренних расследований вынесен за вертикаль подчинения аппарата региональных полицейских управлений? Именно для того, чтобы избежать подобных вопросов. чтобы начальник не мог отмазать своего подчинённого, если ему в голову придёт такая замечательная идея. Их руководство в Москве, а там у меня хоть и есть знакомые, но не настолько задолжавшие, чтобы помочь с этим. Секция формально тоже в вертикаль подчинения не входит, напомнил я, понимая впрочем, что Лхутхар прав. Но они договора способны, отрезал тот. Точнее их здешняя начальница такого Да ты не накручивай раньше времени, у головки там точно не будет. А остальное вполне поправимое дело. Будет рекомендация к увольнению. Пойдёшь в секцию гражданским консультантом. Да, не скрывая сарказма буркнул я. Какое облегчение. В любом случае нам нужно дождаться резолютивной части от внутряков. Спустя 2 часа, которые я провёл в пока ещё своём кабинете как на иголках, у Хутхарса снова вызвал меня к себе. Едва войдя, я понял, что Сбылись наши с ним худшие прогнозы. Витуорка был да нездохмурым. Что, спросил я, хотя в этом по большому счёту уже не было необходимости. Ответ был написан на лице начальника. Рекомендовано отправить старшего следователя Убом полисового АВ в отставку, прочёл тот, слежащего перед ним на столе листа. Запретить следовавцу Убом занимать должности в системе государства и муниципальной службы. а также приравненных к ним в течение 3 лет выплатить люсовому выходное пособие в полном объёме. Решение дисциплинарной комиссии комитета внутренних расследований города Екатеринодар может быть обжаловано в суде общей юрисдикции. Впрочем, это фигня всё, Лис. Ни одного раза на моей памяти гражданский суд не отменял внутриведомственных решений. Трата времени и денег, но ну и видимость возможности исправления произвело. Я сел на стул, выдохнул. Ну вот и всё. Приплыли казаки. Внутри ещё толкались гневные мысли, что я этого так не оставлю, что внутреки перегнули палку, выполняя негласное распоряжение губернатора. Но рассудочная часть меня понимала, что они никогда бы на это не пошли, не будь у них на 120% прикрыты тылы. Хитрый Альф меня переиграл, согласился на клятву, заключил со мной сделку. но подстраховался даже на тот случай, если я смогу её нарушить. Теперь после увольнения из полиции ему с моей стороны ничего не грозит. Кто поверит бывшему полицейскому, которому вместо увольнения с позором предложили отставку, и он согласился? Да уж. Долгая жизнь даже не самым умным представителям вида даёт опыт, способный компенсировать отсутствие мозгов. А уж умным, с идеей гражданского консультанта, как я понимаю, тоже ничего не выгорит. Уже знаю ответ, уточнил я. В том виде, как мы обсуждали, нет, задумчиво кивнул Орк. Но знаешь, мне тут в голову пришла идея.